и на выкуп пленников. Из ответа еврея будет ясно, чьи интересы для него важнее казны и государства или его собственные и еврейство. Он встретил Иегуду полный нетерпеливого ожидания. и Иегуда тоже был в напряженном волнении. От разговора с королем зависело бесконечно многое. Надо было действовать очень осторожно. Прежде всего он сделал подробный доклад о состоянии хозяйства. Рассказал о значительных успехах. Не позабыл и о более мелких удачах, которые, по его мнению, могли порадовать короля. Рассказал о большом конском заводе. 60 породистых коней из мусульманской Андалусии и из Африки находятся на пути в Кастилью. Приглашены три опытных коневода. Затем о Кастильской монете. Чеканет все большее количество золотых мороведей. И хотя изображение Дона Альфонсо, как и всякое изображение человеческого лица, ненавистно приверженцам пророка, все же золотые монеты с лицом Дона Альфонсо и с его гербом, свидетельствующим о его могуществе, распространяются и в мусульманских странах а королеву, надо думать, порадует то, что в непродолжительном времени она сможет носить ткани, изготовленные из костильского шелка. Король слушал внимательно и казался довольным. Но он помнил о своем намерении не давать еврею зазнаваться. «Это звучит очень утешительно», — заметил тот, — Но тут же прибавил с недоброй мягкостью. Теперь, наконец, и деньги есть, чтобы ударить по нашим здешним мусульманам. Дон Иегуда был разочарован. Он ожидал большей благодарности. Однако он спокойно ответил. — Мы приближаемся к этой цели скорее, чем я думал. И чем дольше ты сохранишь мир, государь, тем больше будут твои возможности собрать многочисленное и сильное войско, которое обеспечит тебе победу. Дон Альфонсо все с той же злобно-лукавой мягкостью спросил, «Ежели ты полагаешь, что все еще не можешь дать согласие на священную войну, то, по крайней мере, дозволь мне получить деньги, чтобы христианский мир... Поверил в мою добрую волю. Соблаговоли, государь, ясней изложить свою мысль, ибо слуга твой непонятлив, — ответил дон и Иегуда. Мы с доней Леонор решили выкупить пленников Саладина, — объяснил ему Альфонсо, — выкупить очень много пленников. И он назвал еще более высокую цифру, чем собирался. «Тысячу мужчин, тысячу женщин, тысячу детей». И Ягуда, казалось, смутился, и Альфонсо уже подумал, «Вот теперь я его поймал, теперь он покажет свое истинное лицо». Но и Ягуда тут же ответил, «Шестнадцать тысяч золотых мороведей — очень большие деньги». Ни один другой государь на нашем полуострове не мог бы себе позволить выбросить на благочестивое дело без всякой для себя корысти такую огромную сумму. Ты можешь это себе позволить, государь? Альфонсо не знал, радоваться ли ему или сердиться. Кроме того, — сказал он, — я хотел бы сделать дар Калатравскому ордену и дар щедрый. Теперь и Ягуда действительно был озадачен. Но он тотчас же подумал, король хочет купить у неба прощение за то, что не участвует в священной войне, и лучше, если он сделает это таким путем, не уступив архиепископу Саладинову Десятину. — О какой сумме ты думал, государь? — спросил он. — Я хотел бы услышать твое мнение, — сказал Альфонс. Иегуда предложил, что если пожертвовать колотраве ту же сумму, что Иегуда.